Глава 8. Война в открытую. Джейн. Поднимайся. Пора. Голос Ариды. Но я едва могла подняться. Кружилась голова, ломило в виски, болела нога, и ещё почему-то тошнило. Стены дома проворачивались вокруг. Стоять вертикально пытка. Я старалась не шататься, но хуже всего работал мыслительный процесс. Дачье он почему-то не работал вообще. Кажется, я сегодня домой. Ворота открыты. Ты выйдешь за них, пройдёшь 200 м, туда подъедет машина, подберёт тебя. Джейн. Я никак не могла собрать воедино то, что произошло ночью. Что-то однозначно произошло, но попытки вспомнить приводили к усилению головной боли. Я просыпалась, слышала шаги, а дальше Почему так ломит тело? Почему так хочется пить? Я ощущала себя не просто заболевшей, но разваливающейся на части. Джейн, с тобой всё в порядке? Мои глаза не могли сфокусироваться на его лице, наверное, к лучшему. Удалось лишь квнуть. Аред что-то говорил про ворота, машину, куда-то надо дойти. Не удавалось вспомнить, были ли у меня вещи. Если да, то какие? не было никаких ни оружия, ни одежды, только то, что на мне. Значит, пора. Я развернулась, пошатнулась, оперлась о стену и двинулась к выходу. Арит. Что-то было не так. С ней было что-то не так. У него самого была тяжёлая ночь, следы которой остались на его одежде. Бурые пятна чужой предательской крови. Было расстрелено множество патронов, много и плотно работала охотничий нож, на куртке кросавалась два разреза. Рассцарапана щека, задета ухо, в остальном нормально. Про нормально Арет не помнил. Он смотрел на то, как шатаясь шла к двери Дейзи. В чём дело? Почему? Испарина на её лбу, круги под глазами. Плохой сон? Стресс? Не похоже. Командир вынужден быть не только командиром, но и медиком. и что-то в его понимании не сходилось. У неё не было температуры, он автоматически проверил, коснувшись её лба. Джейн сощурилась и отшатнулась. Она выглядела не просто плохо, отвратительно. Сам не зная, зачем, он взглянул на её матрас, на постельное бельё, и заметил кровавые всполохи, будто небольшие розчерки бордовой абстрактной кисти. Всего два. Откуда? Получала ли она раны вчера? Нет, он был в этом уверен, никаких ран. Хотел броситься за ней вернуть, но настойчиво напоминал о себе повторяющийся из кабинета сигнал. Ночью сработала камера наблюдения. Теперь она звала взглянуть на экран. И Арит скорее почувствовал, нежели понял логически, что эти два фактора могут оказаться связаны между собой. В кабинет он вошел быстро, нажал несколько клавиш. Через окно было видно, как нетрезво Дейзи пересекает двор. медленно, неуверенно подволакивая ногу. Воспроизведение. Чёрт, что случилось ночью? Он распознал его не сразу, только когда Уэсли попал под свет лампы во дворе. Вот тогда система определила его как своего, отключила пушки на крыше. Отпер дверь, чем? Гадёныш сделал дубликат. Шарил по дому, что-то искал. Но челюсти Арида сжались почти до хруста, когда он увидел, как Том приложил к лицу капрала хлороформ. Знал, что в ином случае получит проблемы. Старый мудила, сука, вояка. Обезопасился. Только ли хлороформ? Плевать на то, что именно он искал. Всё равно, судя по всему, не нашёл. Но вот то, что Уэзли сделал позже, заставило Арида испытать внутри лёд и ярость. И холодный дождь вдоль позвоночника. Он черкнул лезвием ей по ноге. Спящий, отключённый. отравленным, блять, лезвием. Про свой пирачинный нож пьяный Том трепался в каждом баре, гордился им. Автоматически набрав номер, Арет тихим, странно шелестящим голосом отдал приказ. Найди Тома Уэсли. Вышиби ему мозги. Ответ сразу получил положительный. Тот, кто находился на том конце, умел не задавать вопросы, умел не переспрашивать. Собственная рука не ощущала пластик трубки. Она, кажется, онемела. С поразительной скоростью в режиме максимальной тревоги работал мозг. Какой яд был на лезвие? Как узнать? Звонить друга нам Тома, пытаться выяснить. Время, время, время. Он не может терять время, его и так мало. Поднимать гила, тот тоже пока въедет в суть вопроса, пока расстележится, что делать? Что? Номер через решётку орет набрал, надеясь, что им всё равно, спутниковый телефон или мобильный. Ответ на его вопрос могли знать столько информаторы. Только они могли разъяснить всё точно, быстро и наверняка. «Слушаю вас», — отозвалась трубка. Арит понял, что пластик хрустит от его сжатия. Он попытался ослабить хватку, но не смог. Неотрывно смотрел на то, какие усилия прикладывает Джейн для каждого шага. Всё ждал, что она свалится вот-вот, а он ещё ничего не предпринял, не помог. «Какой яд!» «Пятнадцать тысяч». Они озвучили цену, не дослушав вопрос, а не знали его наперёд. Да, готов платить. Он бы заплатил сейчас много больше. Это хлоридал. Вы можете его нейтрализовать на 80%, если вколите пациенту 2% гидрат магнезиевой кислоты. Вещество есть в вашей аптечке. Монитор оповестил сообщением о том, что со счёта только что ушло 15 тысяч в неизвестном направлении. Арит даже не отреагировала. Остальное. Остальное вы видите капельницами. Понял. Спасибо. Уже на спа? Себеседник отключился. Арит бросился к холодильнику, открыл дверцу так резко, что с полок посыпались ампулы. Пока он искал шприц и нужный медикамент, опять ожил компьютер, вывел аудиосообщение от Брокса. Голос Дела звучал непривычно взволнованно. Арит. Я нашёл именно тех, кто тебе нужен. Всех. Взломал наконец их зашифрованный канал. Как как подобрал к нему криптоключ. Файл я выслал тебе на почту и в облако. Найдёшь. Это хорошо, да. Плохо то, что они со своей стороны засекли меня тоже. Думаю, что с минуты на минуту придут. Чёрт, дерьмо не случается в одиночку. Теперь он будет волноваться и за Брукса тоже. Но сначала за Джейн. Магнезиевая кислота, слипшийся в комковатый белый порошок, никак не хотела растворяться. Он тряс ампулу сначала без лидокаина, после с ним. Аудио продолжало вещать. «Этой ночью ты натворил много шума. И Лардену, похоже, прилетело по яйцам с шипастой цепью. Он отправил к тебе людей. Там двенадцать человек. Они хорошо вооружены. Чтобы не тормозить атаку и развязать им руки полностью, он также подписал указ о том, что отныне капрал Джейн приравнивается к дезертиру. Это значит, что стрелять на поражение будут по вам обоим». Арит на этой фразе выругался громко и очень зло. Наконец растворился порошок. Жидкость он уже набирал в шприц. Дженн дошла до открытых ворот. Сцедил пузырёк воздуха, хотел броситься в отбор, но конец фразы гила напряг по максимуму. Когда ты будешь слушать это сообщение, оно было блокировано и идёт к тебе через окольные сервера. Они будут уже на подходе. Берегись. А дальше стук в дверь на записи. Сдавленный шёпот: "Суки". уже пришли после выстрела. Сообщение оборвалось. Он бы бросился на помощь Бруксу, конечно, но не мог сделать этого прямо сейчас. Сейчас Джейн. 12 человек на подходе. Придётся разворачивать войну по максимуму. Быстро забегали по клавишам пальцы. Она вышла за ворота, сделала несколько шагов. Арит уже бежал к ней сзади, когда кто-то выстрелил. Этот кто-то попал бы в цель, если бы Дейзи не начала падать. Но она начала, ее подкосило, и патрон задел плечо вскользь. Если бы Арит не разучился когда-то плакать, он сделал бы это сейчас. Самое время. Но командиры не плачут, они реагируют. Он накрыл цветочка собой, лег сверху, если будут стрелять, то уже в него. На ощупь отыскал нужное место, вколол иглу ей в бедро. «Не умирай». Прохрепел ей на ухо. «Не смей, поняла. Не было приказа». Услышал, как взмывают вверх боевые дроны. Он запустил всех. И только тогда под звук секущих по веткам очередей поднялся, взял женское тело, почему-то показавшееся ему очень легким, хрупким на руки, понес его в дом. Рану ей, лежащей на матрасе, вязал быстро. Ему сейчас выходить обратно. Ему придется вырезать всех, кто вошел в лес. В такие моменты ему становилось легко. Изнутри исчезало всё человеческое. Ларден хотел войну. Он её получит. Как получит и обоим у влок. Арит об этом позаботится. Лес был ловушкой для всех, но не для него. Тот, кто знал его как свои пять пальцев, сейчас превратился в связку глаза-корок-мишень. К кому-то, не разбирая имён, не заботясь о них, он подкрался сзади, уложил ножом. Пошёл искать следующего. Кого-то снимали дроны, страшные машины Они не палили лишь тех, кто был помечен зелеными индикаторами В Дейру и Фитца Фитц наверняка, не будучи дураком, отогнал машину в кусты, схоронился К тому же он умеет отлично обороняться Арит вызовет его по рации, когда все закончится Кто-то справа подорвался на мине Ласкающий уши звук, когда тот, кто наступил не туда, не друг, но враг Не стоило им соваться к коттеджу Пулеметная очередь дрона рассекла заросли слева по курсу. Раздался хрип. Следующий, следующий, следующий. Зря гости рассредоточились. Ошибочная тактика. Собственно, здесь любая была ошибочной. Особенно, когда над головой почти что вертолеты с огнестрельными вертушками. Арит не чувствовал, не думал, он действовал. А ум заботила лишь то, достаточно ли туго, он перевязал перед уходом плечо Дейзи. Всё закончилось через 46 минут. Звуки стихли. Пришло оповещение на браслет. Дроны больше не видели ни целей, ни теплового излучения. В этот момент лежащий за бревном Арит поднял карту-рацию. Цц, подгоняй машину к дому. У нас раненый. Задержка в пару секунд. Затем треск помех, голос. Понял. Завожу мотор. Да и равнял не сомневался. Сейчас они погрузят Джей на заднее сиденье. Оно шире, чем то, которое в его собственном джипе. Мягче, удобнее. Она выкарабкается, он об этом позаботится. Жаль, что его личная война ее все-таки задела. Арит сжал челюсти. Но думать и чувствовать он позволит себе позже. Когда она окажется в безопасности.